Глава четвертая. Пора валить. В итоге моего нанимателя мы просто отпустили. Не совсем, конечно. Кое-что записали на видео в качестве компромата, еще немного поугрожали с целью выпытать дополнительные сведения, а затем выставили за дверь. Может, в другой ситуации мы и в самом деле сдали бы его властям. Но сейчас было лень этим заниматься. «Теперь мы владели стартовой информацией, позволяющей пуститься по следу аномального героя-мешка. Я в очередной раз сбегал до своего ангара и убедился, что в него больше никто не проник. Договорился с двумя местными инвалидами, которых усадил на вахту в качестве сторожей, и, наконец-то, был готов покинуть гостеприимный форт Биржа. Герза тоже на месте не сидела. Пока я улаживал свои дела, она успела подготовить нас к путешествию». Это только на первый взгляд простое занятие, но здесь, в мешке, приходится учитывать кучу негативных факторов. Навьючив на себя кучу всего, мы замерли у двери. Примерно через 20 минут нас должна была подобрать попутка у главных ворот. Нам предстоял переход практически на 10 ночей. Форт, в котором обосновались загадочные дети мешка, располагался далеко на востоке. «Само собой, что прямых рейсов с биржи туда просто не существует, а значит, нас ожидает куча пересадок и поиск транспорта, который хотя бы примерно двигается в нужном нам направлении». Соответственно, вставал вопрос, «А какого хрена мы не поехали на своем?» «Ты что, действительно хочешь, чтобы все вокруг знали, куда мы едем?» аргументировала Гюрза. «Можно подумать, мы об этом на каждом углу будем кричать», парировал я. «Так и скажи, что тебе просто приключений не хватает». «Вот если ты не понимаешь, так и не лезь со своими глупостями. К своей машине мы будем привязаны. К тому же, ты же весь изнуешься если ее придется бросить». «Ну, это да», — согласился я. «Вот и делай тогда, как тебе старшие говорят. Это у тебя, кстати, что?» «Где?» «Вот, на поясе висит». «Пистолет», — пожал плечами я. «А что с ним не так?» Это с тобой что-то не так, усмехнулась супруга. За каким хреном ты эту бандуру купил, чтоб дробовик с собой не таскать. Господи, закатила глаза она. И за что мне все это? Может, ты с ней зайдешь до тех, кто в танке, и объяснишь, что с ним не так? Это же Desert Игл, с ним все не так. А по-моему, вещь убойная и надежная. Ага. «Если ты из него сможешь хоть куда-нибудь попасть, снимай быстро и не позорь меня!» Пришлось подчиниться и навьючить на себя еще и дробовик. Хорошо я догадался приобрести версию со складным прикладом и укороченным стволом. Жена в очередной раз осмотрела меня с головы до ног и довольно крякнула. Затем пробежалась по квартире, чтобы удостовериться в отключении всех электроприборов. «Все?» — спросил я. «А ты куда-то спешишь?» Переспросила герза и зачем-то подергала меня за рюкзак. «Носки положил?» «Три пары», — ответил я. «Все, поехали уже». «Блин, у меня такое чувство, будто я что-то забыла». «Да ничего ты не забыла, даже лишнего взяла». «Проверь, миксы взял?» Я выудил из нагрудного кармана портсигары, молча продемонстрировал его супруге. Но она все равно не спешила покидать дом, продолжая озираться с задумчивым видом. «Блин, точно!» Наконец оживилась она и хлопнула себя ладонью по лбу, а затем умчалась в спальню. Вскоре она явилась с крохотным мешочком в руках и довольной рожей. «Что там?» — полюбопытствовал я. «Шесть коричневых камней», — важно ответила она. «Старая заначка». «То есть ты хочешь сказать, что мы в любой момент могли вернуться во внешний мир?» Я удивленно уставился на жену. «С первых минут нашего знакомства...» — Тебе реально назад хочется? — Нет, честно признался я. — Ну и какая тогда разница? Чего встал-то? Пошли уже. Машина ждать не будет. — А зачем они нам? Мы что, во внешку собираемся? — Пока нет, — пожала плечами Гюрза. — Но всякое может случиться. Я хмыкнул и, распахнув дверь, вышел на площадку. Гюрза заперла квартиру на все возможные замки, и мы, наконец, выбрались на свежий воздух. Все-таки торчать в осеннем комке в натопленной квартире — не самое лучшее решение. Аж вся спина взмокла. Рынок вовсю гудел. Туда-сюда основали люди, покупая разную ерунду. Небольшая группа охотников осматривала рабов в конце улицы. Видимо, собираются использовать их в качестве жертвы. Удовольствие, надо сказать, не из дешевых. Нужно быть уверенным, что его не сожрут на первой же вылазке. Но для меня подобный вариант заработка по-прежнему оставался за рамками понимания. Хотя в последнее время я уже перестал остро реагировать на торговлю людьми. Да как ни крути, а жизнь в мешке закаляет психику, делает людей черстыми и бессердечными. Оп-оп-оп, раздалось за спиной, и я поспешил отскочить, чтобы пропустить курьера на велосипеде. Да, биржа — это единственный форт, жизнь в котором наиболее похожа на города внешнего мира. Именно я уговорил Герзу остаться здесь. Поначалу ей эта идея не нравилась, и мы часто спорили на данную тему. Но в течение года оба втянулись в круговерть, да и богатых клиентов здесь было куда больше. А мне, как караванщику, торговая столица, пришлась как нельзя кстати. «Опаздывайте!» — сухо отчитал нас водитель, который нервно курил возле старенькой буханки. «Без одной минуты!» — также без эмоций ответила Герза и даже часы ему продемонстрировала. Мужик усмехнулся и полез за баранку. Мы забрались в салон, где уже сидели четверо. Похоже, владелец УАЗа занимался чистой извозом, а значит, далеко мы на нем не уедем. Я в том смысле, что подобные извозчики редко когда удаляются от своего форта дальше, чем на ночной переезд. На воротах мы прошли стандартную схему проверки. Дружинник отсканировал штрих-код на документе, поставив отметку «выбыл», заглянул в салон и махнул напарнику на пульте, мол, открывай, все в порядке. К слову, с выездом всегда чуть проще, если, конечно, в форте не объявлен розыск. Более тщательные проверки подвергают тех, кто въезжает, хотя мне это тоже не совсем понятно, ведь запрещенные вещества и всякую другую противозаконную дичь свободно продают и покупают прямо на рынке. Впрочем, под запретом это все лишь во внешнем мире. Едва мы выкатили из форта, люди тут же принялись срезать пломбы с оружия. Все, отныне мы предоставлены сами себе, никакие законы больше не действуют. Пожелая ни нас убить, никто и слова не скажет. Однако никто не дергался и не пытался на нас нападать. А потому я быстро успокоился и уставился вперед, на дорогу. По привычке вслушался в работу двигателя с подвеской и удовлетворенно хмыкнул. Несмотря на внешний потрепанный вид, машина была технически исправна. Ничто не хрюкало, не скрипело, разве что глушитель немного подсекал, но это мелочи. Зона отчуждения осталась позади, по бокам замелькали высотные здания и торговые центры. За следующим поворотом нас ожидал частный сектор, сквозь который проходило широкое полотно магистрали на четыре полосы. Помимо прочего, трасса имела освещение, а значит никаких сюрпризов точно не будет. Водитель поедет по самой очевидной дороге, где проходит основной трафик между ближайшими фортами. Насколько я помню, эта магистраль заканчивается развязкой с эстакадой, под которой твари частенько устраивают засады. Водитель тоже об этом знал, и когда ее силуэт проступил на фоне мрачного неба, машина замедлила ход и свернула вправо, объезжая заведомо опасный участок. Тем не менее люди в салоне заклацали затворами, готовясь к встрече с хищными проявлениями мешка но принесло. УАЗ слегка повелял задом, преодолевая развязшую под дождем грунтовку, и выскочил на асфальтированный участок. Поездка обещала пройти максимально скучно. Первая остановка случилась за пределами форта. Машина остановилась буквально у самой зоны отчуждения, и нас покинули два пассажира. Вторая состоялась за воротами и, как оказалось, была нашей. Гюрза тихонько толкнула меня локтем перед въездом в форт и кивнула на выход. Снова процедура проверки документов и обыска салона, прошедшая спустя рукава. Но судя по тому, что водитель тут же закурил и принялся чесать языком с одним из охранников, его здесь знали, а потому особо и не лезли. «И зачем мы здесь?» — спросил у супруги я. «Нужно пообщаться с одним контактом», — ответила она и направилась к комендатуре. Нужный нам человек сидел на верхушке у входа, закинув на стол культю, оставшуюся от левой ноги, и дымил самокруткой. «Здорово, хромой!» — поприветствовала сторожа супруга. «Здоровее видали, и то не боялись!» — с ухмылкой ответил он. «Каким ветром тебя принесло в эту дыру?» «Я к тебе». «А это, как я понимаю, муж?» «Значит, в курсе уже!» — хмыкнула Герза. «Весь мешок уже в курсе!» Буркнул хромой и щелчком пальцев отправил окурок точно в ведро с водой, стоявшее в дальнем углу. Чего надо? Я почтальона ищу. Из чего ты взяла, что я знаю, где он? С того, что ты его связной. Допустим. Хватит мозги канифолить. Скажи сколько, и вызови своего босса. Да с хрена ли, я должен кого-то вызывать? Изложи, какое у тебя дело, я подумаю, стоит ли его беспокоить. Поговаривают что в мешке появились новые наблюдатели. — Люди вечно всякую чушь говорят. — То есть ты об этом ничего не знаешь? — Послушай, Гюрза, так мы с тобой не договоримся, — поморщился Хромой и выудил из-под стола протез, который тут же принялся прилаживать на культю. Я все еще не понимал, что происходит и почему этот инвалид ведет себя так нагло. — Мне нужно знать больше. — Как и мне, — усмехнулась супруга. В мешке намечается какая-то возня». «Я здесь при чем?» «Ты-то, может, и ни при чем, но твой босс может что-то знать». А ты ничего не напутала? Почтальон — это тебе не рядовой стукач!» Герза тяжело вздохнула и, скинув рюкзак, вытащила из него тот самый крохотный мешочек. Затем вытряхнула, из него на ладонь один коричневый камень и положила его на стол перед хромым. Ми он мне сдался?» покосился на взятку он. — Ну, не знаю. Может, на массаж к таечкам сходишь, — предложила герза. — Убери не свети ими, где попало, и жизнь дорога. А я тебе еще раз повторяю, изложи суть дела, чтобы я попосту не беспокоил начальство. — Слушай, просто передай Олегу, что я его искала, ладно? — Да мне-то что? Передам, — пожал плечами хромой. Мы выбрались обратно на улицу и Герза подставила лицо под мелкий моросящий дождь. Я впервые видел ее такой взволнованной, а потому не удержался и принялся выпытывать информацию. А это кто был? Хромой. Это я понял. Но кто он? Связной. Блин, Гю, я тебе сейчас в глаз дам. А это, дорогой мой, уже уголовщина. Усмехнулась супруга. Ладно, пошли обедать. Я все тебе расскажу. К счастью, выбор мест, где можно перекусить, здесь был невелик. Один-единственный кабак, дослужебная да столовка. Из последней воняло так, что мы даже внутрь войти не решились. Благо, камешки в карманах имелись, и за цены мы особо не беспокоились. Войдя в помещение, я привычным взглядом окинул присутствующих и направился к столику в дальнем углу. Посетителей было мало, несмотря на обеденный час. У нас в бирже сейчас даже возле шаурмичной не протолкнуться, а здесь тихо и спокойно. «А ведь форт не так уж и далеко от торговой столицы». «Странно», — пробормотал я, — «народу почти нет». «А что здесь делать?» — пожала плечами гюрза. «Сюда разве что днем, на постой народ подтянется». «Так вроде биржу совсем рядом». «В том-то и дело», — кивнула супруга. «Из-за нее все форты в округе едва концы с концами сводят, и это при том, что торговый союз их периодически патронами и стволами снабжает». «Никому до них дела нет. Все стремятся поближе к потоку камней подобраться». «Ты обещала про Хромова рассказать?» «Да нечего там особо рассказывать. В свое время он был крутым парнем, пока пес зачистку в мешке не устроил. Случайная жертва, обстоятельств». «Опять пес?» — хмыкнул я. «Почему мы постоянно возле него крутимся?» «Потому что он устроил здесь натуральный переворот. С его появлением в мешке многое изменилось». «Ладно». «Пес с ним!» — я усмехнулся получившемуся каламбуру. «А с чего ты взяла, что этот самый почтальон явится к тебе навстречу?» «Я ждала этого вопроса». Как-то грустно улыбнулась Герза. «Он мой бывший муж». «Чего?» — натурально опешил я. «Ну а что ты думал, что я до тебя в девках 90 лет ходила?» «Нет, просто ты никогда не рассказывала, что была замужем. Притом за таким крутым парнем». — Не думала, что это так важно. — Тогда тем более странно. — Что именно? — Твое поведение, — ответил я. — Тебя ж потряхивает от волнения. — Это не то, что ты думаешь. — Точно, — прищурился я. — У меня нет повода для ревности. — Сто процентов, — улыбнулась жена и положила ладонь на мою руку. — Я не вернусь к нему, даже за все камни мешка. — Тогда с чем это связано? — Блин, где этот чертов официант? — «Здесь самообслуживание». «Блин, а вот раньше никак!» Раздраженно бросил я и поднялся из-за стола. «Пойду закажу пожевать». Я прошел до барной стойки и уставился на меню. Впрочем, здесь тоже разгуляться было негде, а потому я заказал два комплексных обеда. А когда повернулся обратно к столику, то увидел, что моя жена общается с каким-то хлюстом. Весь из себя важный в желтых тактических очках. Да черт возьми, одни его ботинки стоили больше, чем все мое барахло». «Нет, я не завидую, я тоже могу себе такие позволить, просто не вижу смысла». «Здрасте». Я подошел к столику и плюхнулся на свободное место. «Доброй ночи», — вежливо ответил гость. «Руль», — представился я. «Олег», — протянул руку он, и тут до меня дошло. Это был тот самый почтальон, о котором столько разговоров. Честно говоря, укол ревности я все же почувствовал. Я стопроцентный натурал, однако мужскую красоту оценить способен. И этот парень был хорош. В плане внешности, конечно. Насчет характера не уверен, ощущалось в нем что-то такое. Может, надменность, которую он и не пытался скрыть, да и во взгляде дерьмецо проскакивало, хотя, возможно, это лишь моя субъективная неприязнь на почве конкуренции. «При нем можно говорить», — кивнула на меня Гюрза. «Это мой муж». «Даже так?» Приподнял брови почтальон. «Ну что ж, поздравляю!» «Угу», — кивнула супруга. «Выходит, слухи правдивы, и ты снова набираешь людей с аномальными способностями?» «Возможно. А в чем твой интерес?» «Меня наняли отыскать одного из них. Может, ты слушал о парне, который способен управлять тварями?» «Я его создал. На полном серьезе», — ответил Олег. «А затем он сбежал и теперь пытается меня прикончить». «И почему я не удивлена?» «А при чем здесь Мазай?» — вставил свои пять копеек я. «Мазай?» — переспросил почтальон и как-то странно на меня покосился. «А что с ним?» «Нулевой форт. В осаде Орды», — вместо меня ответила Гюрза. «Вот оно что!» — улыбнулся Олег. «Уверяю, я здесь совершенно ни при чем. Скорее всего, это его терки с торговым союзом». Мозаи уже давно душит их поставки из внешнего мира. Но зачем ему это? Снова вмешался в беседу я. Он же не собирается сам заниматься извозом. Фаберже был его человеком в системе. Но после его смерти к власти пришел медяк. Объяснил Олег. А у них давние терки за власть в мешке. Кстати, это из-за них мне пришлось снова лезть в политику, вместо того, чтобы наслаждаться покоем. Стабильности не будет пока эти двое не договорятся между собой. — Ничего не понимаю, — покачала головой Герза. — Медяк сам кинул мне этот заказ, протащив его официально через гильдию. Ты уверен, что дело в их конфликте? — Нет, просто предполагаю. — Дети Мешка, — резко сменила тему супруга, — мы думаем, что они вывезли твоего человека во внешний мир. — Так вот кто вставляет мне палки в колеса. Почтальон задумчиво почесал подбородок. «Откуда сведения?» «Я их видел, и даже через портал за ними шагнул». «И вернулся?» Он удивленно уставился на меня. «А что такого?» «Пожал плечами я. Мне здесь больше нравится». «Что у него?» Посмотрев на Герзу, спросил Олег, явно имея в виду меня. «Удача, и довольно сильная», — ответила супруга. «Хм... Мне бы не помешал человек...» С такими талантами. Все вопросы через бухгалтерию. Обрезал его я. Доставка груза в любую часть мешка. Кстати, это я должен был переправить того парня в крайний северный форт. Мой заказчик уверяет, что его нанимателем были наблюдатели. Его как раз похитили прямо перед рейсом. Ах, вот оно что. Почтальон натянул на лицо снисходительную улыбку. Тогда вы заблуждаетесь. «Дети мешка увели совсем не того человека». «А кого?» «Боюсь, это не ваше дело». «А ты знаешь, где нам искать того?» — задала Герза тот самый вопрос, ради которого мы и вызывали, навстречу почтальона. «Знал бы, не сидел бы сейчас здесь», — покачал головой он. «Кажется, ваш заказ готов». И в этот момент со стороны стойки раздался звонок, и бармен выкрикнул номер нашего столика. Я отвлекся всего на секунду, обернувшись к бару, а когда вернул взгляд на гостя, его и след простыл. Некоторое время я в недоумении хлопал глазами, глядя на пустой стул, а затем вздохнул и поднялся с места, направляясь за подносами с едой. «Мы снова там же, где и начинали», — произнес я, вернувшись за стол. «Иными словами, у нас ничего нет». «Ошибаешься». Улыбнулась Гюрза и продемонстрировала салфетку, на которой были написаны координаты. «И что мы там найдем?» «Пока не знаю», — пожала плечами жена. «Но мы скоро это выясним». «Это он их тебе оставил?» «Нет, блин, сама написала, и теперь хвалюсь красивым почерком. Руль, ну, конечно, он!» «Я ему не доверяю». Поморщился я и придвинул к себе тарелку с куриным супом. От него дерьмецом попахивает. «Это еще мягко сказано...» усмехнулась Герза. «Он тот еще, контрацептив». «Он сказал, что создал того парня. Что он имел в виду?» «Ровно то, что произнес», ответила она. «Но лучше тебе не знать, как он это делает». «Почему?» «Ты захочешь его убить». «Не поверишь», — оскалился я. «У меня уже имеется такое желание». «Я тебе уже говорила, что мешок иногда награждает людей всякими способностями, типа твоей удачи. Так вот...» Некоторые раскрываются только после очень сильных страданий. — Хочешь сказать, что этим и занимается твой Олежка? — Он не мой, но ты прав. Наблюдатели держали власть за счет подобных аномалий. Понятия не имею, каким образом они находят людей с редкими способностями, но ошибок они никогда не допускали. Я внимательно смотрел в глаза жене, пока она все это рассказывала. И от меня не ускользнула эдакая грусть и частичка гнева. В общем, я все понял, без слов. Это они сделали ее такой, то есть открыли в ней дар к выживанию в самых лютых условиях. Похоже, ей пришлось пройти через многое, чтобы им овладеть, и тень тех событий все еще хранит отпечаток в ее душе. — Я этому ублюдку хребет сломаю, — прошипел я. — Вот об этом я тебе и говорила. Тяжело вздохнула Гюрза. «Однако ты меня и не отговариваешь!» — буркнул я и продолжил работать ложкой. «Потому что я тебя знаю. Ты ведь не откажешься от этой затеи. А еще я уверена, что ты это сможешь», — произнесла она и отвела глаза. «Только прошу, будь осторожен. Ему уже больше ста лет, и он смог пережить встречу с псом. А это что-то значит? «Кстати, может, нам с ним пообщаться?» «С кем?» «С псом». «Зачем?» Что он может нам такого сказать, чего мы не знаем? Нет, к этому человеку я обращусь в самую последнюю очередь. А мне он показался нормальным. А вот к его супруге я бы, пожалуй, наведалась. Всерьез задумалась Герза. Спасибо за идею. Обращайся. Небрежно отмахнулся я и выпил остатки супа прямо через край тарелки. Так что, какие у нас планы? Валим к детям мешка или по координатам? Ты знаешь... «Что это за форт?» — с ухмылкой спросила Герза. «Откуда?» «А ты мозгами пораскинь. Может быть, вспомнишь?» «Ну-ка». Я попросил салфетки и уставился на цифры. «1250 на минус 429». В памяти что-то зашевелилось, но я никак не мог вспомнить. Где я мог их видеть? Герза продолжала молчать и смотреть на меня хитрым прищуром, намекая на то, что я точно знаю, где это». И тут меня словно током пронзило. Это же тот самый форт, где мы познакомились. Тот, где я нашел первую работу и встретил первого друга. Тот, где находился автосервис моста. «Твою мать!» — пробормотал я. «Не понимаю, что это значит?» «Я думаю, что он имел в виду тайник нашего общего друга». «Мост что, был с ним знаком? Он что, тоже работал на наблюдателей?» Нет покачала головой супруга. «Но он много чего знал. Я думаю, это и есть наша стартовая точка. А что до детей мешка?» — усмехнулась она. «Гадюка сама нас найдет. Как только мы узнаем что-нибудь стоящее, тем более оттуда до их форта, рукой подать».